Кольт отправился в большое турне по мировым столицам. Он был достоин аудиенции у турецкого султана, презентовал ему пару богатых из украшенных револьверов и вскользь обронил, что русские, сломя голову, бросились покупать кольты. Он не стал уточнять, что русские заказы были результатом точно тех же замечаний, только по поводу турок, которые он сделал при царском дворе. Хотя самый знаменитый револьвер системы «Кольта» «Миротворец» был разработан уже после его смерти, Сэм всегда верил, что помогает установлению справедливости и спокойствия. «Джентльмен, вооруженный моим изобретением, может загнать в угол дюжину головорезов», — заявлял он. А что головорезы и преступники тоже увеличивали свою огневую мощь при помощи «Кольта», то кто может обвинить в этом изобретателя? Надо было делать деньги». Кольт стал фантастически богат. Он превратил свою фабрику в Хартфорте в образцовую для 19 столетия социальную модель. На деньги компании, на предприятии был устроен рабочий клуб, в котором проводились художественные выставки и играл оркестр. К сожалению, он недолго наслаждался своим богатством. В 1862 году Самуэль Кольт умер в возрасте 48 лет. Успех Кольта вывел его страну на передний край стремительной модернизации оружия. Еще один пример горячего энтузиазма, с которым американские изобретатели исследовали огнестрельные технологии, представляет собой карьера предпринимателя-оружейника Ричарда Джордана Гатлинга. Он был на четыре года моложе Кольта и уже изобрел множество полезных сельскохозяйственных машин, в том числе паровой плуг. С началом Гражданской войны Изобретатели наперебой пустились предлагать новые виды оружия. Командующий артиллерией «Северян» был так завален безумными предложениями, что вообще прекратил рассматривать их. В 1861 году журналист газеты «Филадельфия» «Энкуайрер» выражал уверенность, что гений Янки способен создать «патентованные искоренители раскола», «истребители изменников» и «победители мятежников». «Мне пришло в голову», — вспоминал впоследствии Гатлинг, — «что если бы я смог изобрести механическое ружье, которое благодаря стремительности своего огня позволило бы одному человеку заменить на поле боя сотню, то необходимость в больших армиях отпала бы».